Есть вероятность, что мы потеряем все 100% нашей экономики и намного быстрее, чем ожидали, заявила Хизер с оттенком презрения в голосе. Ей не удалось убедить меня в том, что новая флотилия будет способна эффективно противостоять угрозе Праймов. То, что мы видели до сих пор, не вызывает уверенности в будущем. Мы не можем себе позволить терять по 23 планеты в день. Мы обещали им поддержать формирование эс-кадры, многозначительно напомнил Найджел. Не знаю, что ещё можно было сделать. Да, протянул Алан. Нельзя сказать, чтобы они нуждались в средствах. Найджел кивнул в сторону окружённой людьми Дой. Политические трудности. Именно поэтому мы меняем их каждые 5 лет, сказала Хизер. Решение принимаем мы. Трое здесь присутствующих и остальные главы династий. Дой будет делать то, что ей скажут, так же как и сенат. Не совсем, возразил ей Найджел. Не будь такой высокомерной. Мы построили эту цивилизацию, упорствовала Хизер. И ты, Найджел, сделал для неё больше, чем кто-либо другой. Мы не можем оставаться в стороне, когда предстоит сделать трудный выбор. Это всё теория, Не согласился с ней Найджел. Мы уже лишились этих планет. Ни как бы мы ни нуждались в новых кораблях, за несколько месяцев выплатить в жизнь всю программу судостроения не представляется возможным. А нам действительно нужны дополнительные корабли? Вкратцево поинтересовалась Хейзер. У нас ведь ещё есть сетелский проект? Истребить чужаков? Предложение Хейзер сильно удивило Найджела. Но он не считал её сторонницей радикальных решений, хоть сам и не сбрасывался со счетов такой вариант развития событий. Насколько я понимаю, они не оставили нам выбора, либо мы, либо они. Они безусловно агрессивны, но геноцид, мне кажется, это крайнее средство. Мы пока ещё до этого не дошли. Ты апеллируешь к человеческим ценностям, решая проблему с чужаками. Следующая их атака будет более мощной и масштабной. И мы знаем, что она произойдёт не так ли? Когда их кадры доберётся до той гигантской червоточины праймов, мы сможем их блокировать, сказал Алан. Хизер грустно усмехнулась. Уничтожить врата ада? Ты согласен поставить на это свою жизнь? Ведь других ставок у нас нет. К чёрту, отрезал Алан. На передовой сейчас моя земля. Давайте успокоимся, предложил Найджел. Хизер, он прав. Флоту надо дать шанс выполнить то, ради чего его создали. Я ещё не готов прибегнуть к геноциду целой расы, какой бы агрессивной она ни была. Что если их следующее вторжение лишит нас половины второй зоны космоса? Тогда я сам нажму на кнопку. Рада это слышать. А я пока займусь теми же приготовлениями, которыми ты занят уже несколько месяцев. Найджел вздохнул. То, что остальные династии узнают, над чем он трудился, было лишь делом времени. Да ну, я просто перестраховываюсь. Ты выбрал для этого довольно дорогостоящий способ, заметил Алан. Но во что тебе обошлись корабли? Чёрт, Найджел, дыра в бюджете августа была такой большой, что мы не могли её не заметить. Вот поэтому я и не понимаю, почему ты отвергаешь идею геноцида праймов, сказала Хизер, и на её лице отразилось искреннее любопытство. Нравственность в той или иной степени она присуща всем нам. И твоя нравственность позволяет тебе улететь, оставив всех нас в дерьме. Эти корабли будут использованы только в том случае, если окажутся единственным вариантом спасения. Если содружество погибнет, и защищать будет некого. Ты ведь не собираешься скрывать от нас свою технологию гипердвигателей. Найджел не смог удержаться от недовольной гримасы. Прогрессивные генераторы червоточин. Извини, Космические корабли достигают сверхсветовой скорости при помощи прогрессивных генераторов червоточин. Верно, с конфиуженно кивнул Алан. Ну да ладно. Они нужны нам, Найджел. Он взмахнул рукой, показывая на беженцев. Учитывая происходящее, я уже начал продумывать маршруты эвакуации для своей династии. Как и все мы. А вы сможете получить генераторы для своих кораблей, сказал Найджел. Я с радостью вам их продам. Спасибо, поблагодарила его Хизер. А тем временем нам лучше образовать единый фронт в военном кабинете и сенате. Она кивком указала на президента. Ей необходима колоссальная инъекция уверенности. Люди потянутся к ней, так всегда бывает во время кризиса. Если они поверят, что она крепко держит власть в своих руках, можно будет избежать паники. "Ну, отлично", сказал Найджел, пожимая плечами. "Как насчёт Уилсона?" спросил Алан. "А что с ним?" поинтересовался Найджел. "Да ладно, 23 миры потеряны, и у ОСК тоже под прицелом. И именно адмирал Камм несёт ответственность за случившееся. Он лучший кандидат для этой работы", отрезал Найджел. "Его невозможно заменить. Пока невозможно", уточнила Хейзер. Но ещё одно такое поражение, и нам придётся его уволить. Найджел пристально посмотрел ей в глаза. И заменить Рафаэлем? Он за геноцид, и это обеспечит ему мою поддержку. Хайзер, сейчас не время для игр. А кто играет? Найджел, нам грозит истребление. Если для решения проблемы мне потребуется взять флот под свой контроль, значит, так тому и быть. Таких откровенных стычек с Хейзер Найджел даже не мог припомнить. С ней часто возникали проблемы из-за того, что она мыслила только категориями прошлого. Она обладала поразительной целеустремлённостью и политическим талантом. Без этих качеств невозможно создать династию. Главным её недостатком Найджел всегда считал отсутствие оригинальности. Даже сейчас она рассматривала ситуацию с праймами исключительно через призму угрозы, которую они представляли для её династии. Если это единственно возможное для тебя решение проблемы, действуй, сказал он. Она подозрительно прищурилась, но Найтжел проигнорировал её взгляд. Если она не способна найти выход из создавшегося положения, он не станет подсказывать ей путь. Несмотря на очевидный триумф на Илане, стоя перед тёмной деревянной дверью парижской квартиры Паулы Мио, Мелони не могла подавить волнение. Если такой эффект могла оказать только одна мысль о возможности конфронтации с женщиной из Улья, это многое они говорило. Мелони сознавала, что стала особенной, что вставки Ри давали ей огромную силу. что она оказалась достаточно храброй, чтобы выступить против солдат мобайлов у утёса утреннего света и победить их. Ну, с помощью Ри, конечно. Так ведь она и не убежала поджав хвост. Так почему же я так нервничаю? Она изучила громоздкий столетней давности домофон и нажала стёртую керамическую кнопку вызова квартиры Паулы Мио. Где-то вдали послышался звонок. Лдворецкий тотчас сообщил Мелони о вызове Паулы Мио, поступившем на её адрес в Унисфере. Мелони подавила желание поискать глазами камеру. Даже если сенсор настолько велик, что его можно разглядеть, дневной свет уже почти погас, и узкая улочка погрузилась в темноту. Окна на стене над головой девушки закрывали ставни. А несколько уличных светильников над неровным тротуаром были не в силах рассеять мрак. "Да", поинтересовалась Паула Мио. "Я хочу с вами встретиться", ответила Мелони. "Но я этого не хочу. Я сделала, как вы сказали. Я говорила с додли Боузом. И какое отношение это имеет ко мне?" Мелони сердито уставилась на дверь. "Вы были правы. Я обнаружила кое-что интересное. Что именно? Звёздного странника последовала такая длинная пауза, что Мелони решила, будто Мио прервала связь. Однако в виртуальном поле зрения канал был всё ещё активен. Громко щёлкнул замок. Мелони едва успела расправить плечи, как дверь открылась. Ради этой встречи девушка даже отказалась от своего традиционного стиля. И выбрала более сдержанный костюм из собственной линии модной одежды. Бордовый пиджак с рукавами до локтя и более длинную юбку, чем обычно. Её подол прикрывал бёдра почти наполовину. Эти детали должны были свидетельствовать о серьёзности намерений Мелони и её профессионализме. В длинном арочном переходе, ведущем во внутренний дворик, горело одинокое кольцо поле фото. В его желтоватом свете показался силуэт Паулы Мио, одетой в обычный для неё деловой костюм консервативного покроя. Мелони впервые заметила, что бывший главный следователь ниже её ростом. "Входите", пригласила её Паула. Мелони прошла вслед за Паулой до центра вымощенного камнем двора и окинула взглядом выбеленные стены с узкими окнами. Половина ставней здесь была ещё открыта. Из-за окнами проглядывали жилые комнаты. Внутри них мерцали зеленоватые отблески голографических экранов, транслирующих вечерние выпуски новостей и развлекательные программы. Печальная характеристика обитателей дома. В этом квартале селились одинокие профессионалы, пользувшиеся передышкой перед заключением очередных брачных контрактов. В своих безликих маленьких квартирках они могли в безопасности отдохнуть между работой и трансляциями, поочерёдно занимавшими всё их время. "Остановимся тут", сказала Паула. "Здесь достаточно уединённое место, чтобы не бояться говорить вслух". Мелони не была в этом уверена, но спорить не стала. "Вам ведь известно о нём не так ли? Вас прислал Алесандро Баррон, чтобы добиться интервью". Вы за этим пришли? Нет, мыло неотрывисто рассмеялась. Я больше на неё не работаю. Если не верите мне, проверьте списки сотрудников компании. Проверю. Почему вы уволились? Полагаю, ваша работа неплохо оплачивалась, а репортаж из Ренттауна только помог вам самоутвердиться. Она на службе Звёздного странника. Аула слегка склонила голову набок и окинула девушку испытующим взглядом. Любопытное заявление. Неужели вы не понимаете? Она всегда подвергала флот резким нападкам. Алесандра занимается пропагандой в пользу Звёздного странника, ослабляя единственную организацию, способную нас защитить. Вы сами критиковали меня в её шоу. Это делает вас агентом Звёздного странника. Нет, послушайте, я хочу помочь. Мне известно о фонде Кокс. Как раз тогда я и узнала об Барн. Я указала ей на несоответствие, а она изменила записи. Извините, не уловила. Что за Кокс? Не совладав с мгновенной вспышкой гнева, Мелони упёрлась руками в бёдра. Всё ушло не так, как она себе представляла. Канната думала, что следователь радостно примет любую помощь от всякого, кто знает о звёздном страннике и исходящей от него огромной опасности. Благотворительный образовательный фонд, извечительно напомнила девушка, который финансировал работу Дадли. Незаконное вторжение, произнесла Паула, просматривая что-то в виртуальном поле зрения. Хранители подозревали, что наблюдения боу завелись вследствие намеренных манипуляций, и они были правы. Брови Паулы слегка приподнялись. Вот как? Вы и сами это знаете, прошептала Мелони. Не знаю, но вы должны были знать. Фонд Кокс абсолютная фальшивка. Наше расследование этого не подтвердило, но Мелони вдруг похолодел затылок. Она не понимала, почему Паула реагирует таким образом. Или Звёздный странник добрался уже и до неё? Не извините, я напрасно занимаю ваше время. Я слишком вымоталась на Элане. Она развернулась и поспешила к двери. Убегать от людей, которым она привыкла доверять, превращалось в дурную привычку. Подождите, окликнула её Паула. Мала не замерла и внезапно испугалась. Она просмотрела иконки в виртуальном поле зрения, стараясь определить, помогут ли вставки Ири ей выпутаться, если ситуация осложнится. Проблема, однако, заключалась в том, что девушка до сих пор не понимала значения и половины из них. Золотистый силуэт её виртуальной руки замер над символом Ри. Вы считаете, что я должна знать о фонде Кокс, сказала Паула. Почему? Вы подтолкнули меня к Дадли Боузу. Вы должны были знать, что я всё выясню. Я сделала это потому, что его жена встретилась с Бредли Йохансеном. Я посчитала, что так ниточка выведет вас на звёздного странника. Помощь СМИ была бы мне очень полезной, но все отчёты свидетельствуют о полной легитимности фонда. Ничего подобного. То есть он не был легитимным, пока барон не подправил отчётность. Интересно. Если вы говорите правду, значит, реальное положение дел, связанное с фондом Кокс, от меня скрыли. Я говорю правду, заявила Мелони, едва не добавила: "Спросите Ури". Но это открыло бы следователю слишком многое, а Мелони всё ещё не решалась довериться Пауле. "Хорошо", сказала Паула. "Я этим займусь". А что потом? Для чего же вы всё-таки пришли? Узнать, чем вы занимаетесь и предложить свою помощь? Не попутно состряпать эксклюзивный репортаж. Вы собирались всё утаить? Нет, если ваша информация окажется правдой. Однако не думаю, что мне очень поможет, если за мной повсюду по пятам будет ходить звезда СМИ. Даже не потрудилась сказать репортёр. Подумала Мелони. Сука. Хорошо, как хотите. Она толкнула массивную дверь, ведущую в относительную безопасность улицы. Если обнаружите что-нибудь интересное, приходите ко мне, сказала Паула, а не в разведку флота. Хорошо. Мелони вышла на улицу, но пройдя несколько шагов, остановилась, чтобы собраться с мыслями. Она знала, что выбило Паулу из колеи. Но как бы её ни грела эта мысль, цель визита Мелони заключалась совсем в другом. В настоящий момент ей был нужен человек, которому она могла бы передать сведения об барон и Звёздном страннике, человек, который был бы способен что-то предпринять. Я словно ребёнок, ищущий защиты у родителей. Что ж, если великая Паула Мио недостаточно уверена или слишком подозрительна, Придётся разобраться с проблемой самостоятельно. При этой мысли Мэлони решительно кивнула и направилась к ближайшей станции метро. Рассвет застал Хоши Фина на балконе. Сгорбившись в дешёвом пластиковом кресле, он неотрывно смотрел на мерцающую сеть городских улиц. Солнце Актиера поднялось над восточными кварталами Darklake City и окутало верхушки стеклянных и мраморных башен. радостным золотисто-розовым сиянием. В кронах высоких вечнозелёных деревьев, окружавших многоквартирный дом, засвестели разноцветные птички, и по влажным от росы газонам уже двигались роботы-садовники, приступив к ежедневной уборке. В предрассветные часы хоша часто просыпался от повторяющегося кошмара, И в холодном поту подскакивал на постели, прогоняя невыносимые реальные картины взрывающихся зданий и дрожащей под ногами земли. Каждую ночь после вторжения праймов всё повторялось сначала. Он отказывался признавать свой сон навязчивым кошмаром. Просто его подсознание пыталось примириться с тем, что произошло. Всё в рамках нормы. Его мозг по новой прокручивал ужасы во время сна, чтобы изгнать их из его разума. где страшные образы спрессовались словно секретная информация в кристаллической решётке, как разорванная пополам упавшей опорой моста женщина, которую он случайно увидел, когда нёс на руках Иниму, или дети, рыдавшие у дымящихся развалин своего дома, испуганные, растерянные, испачканные сажей и кровью. Да, это нормальная психическая реакция. И он набросил на плечи старый жёлтый халат, брёл на балкон и смотрел в успящий город, словно напуганный ребёнок, веривший, что сны приходят к людям только в спальнях. Астаток ночи он урывками дремал, постоянно ощущая, как зудят его ожоги, и по спине прокатываются то холодные, то обжигающие горячие волны боли. Не помогали ни ром, ни горячий шоколад, от них он только становился вялым. Ему нужна была и Нима, спокойствие, внушаемое одним только её присутствием в постели рядом с ним, неистощимое терпение, проявляемое во время его болезни, когда вместо того, чтобы отправиться на работу, он бесцельно слонялся по дому. Но врачи отказывались отпускать её из госпиталя раньше, чем через 10 дней. Он всё ещё вздрагивал каждый раз, думая о ней, когда вспоминал, как насли его, вытаскивал её из разбитого внедорожника, как увидел её неестественно вывернутые почерневшие ноги, покрытые слипшимися клочьями джинсовой ткани, как услышал её тихие стоны. Такие звуки мог издавать только серьёзно раненный человек. В его голове тогда пронеслись отрывочные сведения о первой помощи. Но они были абсолютно бесполезными, и несколько мгновений он просто смотрел на неё, не веря, что такое могло случиться с ними, и проклиная себя за беспомощность. Они поехали отдыхать на слиго, где проходил фестиваль цветов. Проклятый фестиваль. С неба налетела армия чужаков, и весь мир превратился в развалины. Кто-то позвонил в дверь квартиры. Хуша машинально обернулся, И мгновенно сморщился от множественных болевых ощущений. По стариковски шаркая ногами, он добрёл до двери и открыл замок. На пороге стояла Паула Мио, как всегда собранная и подтянутая в тёмно-сером деловом костюме и алой блузке. Её тщательно расчёсанные блестящие волосы свободно падали ей на плечи. Паула окинула Хоша изучающим взглядом. И он отчётливо увидев себя со стороны, вдруг понял, что ему не удаётся справиться с последствиями атаки так, как это получается у других людей. И вместо поучений и избитых фраз Паула тепло обняла его. Хоши решил, что успешно скрыл своё удивление, вызванное таким проявлением чувств. "Я очень рада, что ты в порядке, Хоши", сказала Паула. "Спасибо. Эм, входите, пожалуйста". пропуская её вперёд, он оглядел гостиную. Хоть робот-горничная и следил за чистотой, было очевидно, что хозяин квартиру почти не покидает. Комната напоминала холостяцкое жильё. На столе громоздились меме-кристаллы, кружки и тарелки, шторы были наполовину опущены, а кресло уже почти скрылось под ворохом одежды. Вот что я тебе принесла. сказала Паула, протягивая ему красивую коробку с травяными чаями. Я почему-то подумала, что букет сейчас был бы неуместен. Хоша изучил этикетку на коробке и смущённо улыбнулся. Отличный выбор. Из-под обвисших рукавов его халата показались полоски исцеляющей кожи. Паула, увидев их, печально нахмурилась. Как и нима? Доктора говорят, что она сможет выйти из госпиталя через неделю или около того. Потребуется клонировать импланты для бедренного сустава и голени, но слава богу, ничего не придётся ампутировать. Её собираются поместить в специальный электромыскульный костюм, так что она сможет передвигаться самостоятельно хотя бы в пределах квартиры. Очень хорошо. Хоши рухнул в одно из кресел. Да, с точки зрения медиков Но страховая компания отказывается платить, считая ранения, полученные во время войны, нестраховым случаем. Они говорят, что во время вооружённого конфликта ответственность за граждан лежит на правительстве. Мерзавцы, я десятки лет платил им взносы. Проконсультировался у знакомого юриста, но ничего хорошего не услышал. А что говорит правительство? Ха, которые из них Галактия Китера отказывается рассматривать инциденты, произошедшие с его гражданами вне территории планеты, поскольку это не входит в их юрисдикцию. А межзвёздное содружество отвечает примерно так: "Знаете, мы сейчас немного заняты. Непременно свяжемся с вами позже. Пришлось потратить на лечение суду, которую мы брали, чтобы завести ребёнка. Мне очень жаль. Всё равно сейчас не слишком подходящее время для детей." Проворчал Хош, стараясь гневом подавить отчаяние. Он знал, что если ему это не удастся, он может разрыдаться и будет выглядеть ужасно смешным. "Я наблюдала за атакой праймов через унисферу", сказала Паула. "Ну, конечно, это не соизмеримо с тем, что пришлось испытать очевидцам. Наслыга был настоящий кошмар. Нам ещё повезло, мы смогли выбраться". После всего, что там произошло, я больше никогда не стану жаловаться на халгартов. Их силовое поле только при нас выдержало 8 прямых попаданий ядерных ракет и даже не дрогнуло. Зато земля под ногами ходила ходуном. Как-то раз я попал в зону землетрясения в Калифорнии. Так это пустяки по сравнению с тем, что творилось на слигу. Я к тому, что здания вокруг нас превращались в руины. А дороги выгнуло до такой степени, что использовать транспорт было невозможно. Я слышал, ты возглавил один из эвакуационных отрядов? Да, там привлекали всех, кто имел хоть какое-то отношение к государственной службе. Местной полиции по случаю фестиваля цветов было не так уж много. Не скромничай, Хоши. Не то чтобы я надеялся получить медаль. Просто сработал инстинкт самосохранения. Паула показала на его руку. Ты серьёзно ранен? В основном ожоги. Ничего страшного. Самым ужасным было ожидание. Прошло не меньше 10 часов, прежде чем к ними подошёл кто-то из персонала госпиталя, и то только для установления очередности оказанию помощи. Нам было легче добраться сюда и попасть в местный госпиталь, чем ждать неуклюжих попыток флота облегчить участь гражданского населения. И что же теперь? То же, что и всегда. Стараться жить нормально, насколько это возможно, и надеяться, что в следующий раз адмирал Каим справится со своим заданием успешнее. Понятно. Я ведь пришла предложить тебе должность хоши. Я теперь работаю в службе безопасности Сената, и мне нужен хорошо знающий своё дело помощник, которому я могла бы доверять. Предложение лестное, Осторожно сказал он. Но я сейчас уже не так предан правительству содружества, как раньше. Это не твои слова, Хоши. В тебе говорит ужас пережитой наслигу. Очень ловкий психологический ход с вашей стороны. Хочешь, я продолжу и перечислю пособие на лечение или расскажу о семейной медицинской страховке? Он стиснул зубы, пытаясь отыскать вескую причину, чтобы отклонить предложение. А что с вашей бывшей командой? Почему бы вам не поискать помощника среди них? Я всё ещё не знаю, кому можно доверять. Вчера я получил весьма неприятную информацию, подтверждающую, что по меньшей мере один из них работает на Звёздного странника. Хуши не сразу понял, о чём идёт речь. Это кто-то, о котором постоянно бубнят хранители? Вы шутите? Если бы В его голове снова пронеслись картины из сна. Мозаика несчастья и разрушений, сыплющейся с неба снаряды, оставляющие за собой ослепительные бурные следы. И это было вторжение только одной расы чужаков. Если же у человечества имеется ещё один недруг, только более скрытый и коварный, я открывал некоторые из пропагандистских посланий хранителей. И все они показались мне порождением бреда каких-то параноиков, что-то вроде лепеты ребёнка, потрясённого своей первой неудачей. Таким бы был благоприятный исход нашего расследования, если бы мы доказали, что Бредли Йохансен все эти годы заблуждался. Но я не привыкла сомневаться в таких делах, Хоши, меня это выводит из себя. Он задумался над её словами. Нет, не так. Всё, о чём он сейчас размышлял. Как объяснить Инеме, что он взялся за новую работу? У меня не получится оказать вам помощь в оперативной работе по крайней мере ещё неделю. Я бы хотела, чтобы ты для начала просмотрел некоторые старые файлы. Теперь, когда нам известно, что искать, они могут оказаться более полезными, чем прежде, когда я их читала. А можно поточнее узнать о льготах на медицинское обслуживание?